Глава 17. Раньше небо было плоским. Края лежали на камнях, которые боги набросали на севере и где-то на востоке. Само небо было так низко, что когда люди толкили проса в ступках, ручки пестиков стучали о небесную твердь. Богов это раздражало. Но вот родился Пуруша. Говорят, не без их помощи. Он встал на ноги и головой поднял небо. С тех пор небо выгнутое А на севере, стои пары остались камни, на которых раньше лежал край неба. Теперь эти камни зовут савзадскими горами. Сейчас оно выгнулось ещё больше. В зените была такая синева, словно купол уходил вверх, как конический шлем куявца. Солнце уже почти подобралось к вершине, но синева оставалась густой и тёмной, будто там дыра, через которую смотрит ночь. Он шёл, как ему казалось, быстро. Но дальний лес так и оставался там, а когда он оглянулся, стены города едва едва отдалились, словно он всё это время перебирал ногами на месте. Нет, сказал себе вслух. Никаких вихрей, никаких змеев или рухов. Мощь магии, как и мощь мускулов, ослабляет разум. Да, так и по бреду, как все люди. Как ты будешь строить мир по справедливости, если начнёшь смотреть на людей как на муравьёв? А про себя добавил, что магии ещё пользоваться уметь надо. А то деревенский дурак, что за комором с дубиной, рядом с ним просто мудрец. Безрадостное мысли оборвал резкий стук копыт. Олег оглинулся быстрее, чем следовало бы мудрецу, словно готовился уклониться от летящей стрелы, хотя тут же подумал досадно, что стрелу в спину следует ждать, когда копыта стучат дробные чаще. Иногда звук глухой копыта степняков без подков, чтобы выиграть в беге. Его догонял огромный всадник на белом как снег коне. На голове рассыпал искры шлем, плечи блестели булатными пластинами. Руки всадника на поводьях. Однако Олег ясно видел торчащую справа рукоять гигантского топора, а слева виднелись отполированные ладонями древки двух дротиков. Конь всхрапывал на скаку. Тяжёлая грива мерно вздымалась, как волны морского прибоя. Пурпурные глаза уставились на застывшего на обочине дороги человека. Олег видел, что конь начинает брать вправо, стремясь налететь на него и сбить корпусом. Садник вскинул руку, другой могучей дланью натянул поводье. Втру! Чёрт, а в конь ему бы только драться. Здравствуй, мудрец. Ты ещё помнишь меня? Олег пробормотал. Что нужно могучему повелителю Артанье от скромного искателя истины? И почему ты один? Конь, играя и пританцовывая, подошел ближе. Колоксай смотрел сверху, как коршун на цыпленка. Потом, спохватившись, легко спрыгнул на землю, поклонился. Не подобает даже царю разговаривать с мудрецами с высока. Я догнал тебя, чтобы ты растолковал мне значение своего предсказания. Я уже видел за свою короткую жизнь И ещё больше слышал, что пророчество мудрецов всегда сбываются. Но только мы не успеваем понять загаде, а когда сбываются, то либо уже лежишь в луже крови, либо, что ещё хуже, в дерьме по уши. Он повёл коня в поводу рядом с Олегом, а тот шёл задумчившись, потом вздрогнул, обнаружив, что грозный царь всё ещё топит попыли рядом и выжидающе заглядывает ему в лицо. Да что толковать? Ответил Олег неохотно. Многое и бестолкование, понятно, но люди всё равно не делают верно, а делают так, как хочется. Колоксай шёл натянутый, как тетива перед выстрелом. Олег чувствовал странное невесомое прикосновение, а когда поворачивал голову, синие глаза смотрели выжидающе из-за более знакомой одежды, что он, Олег, мудрый и всезнающий, всё разом поймёт, объяснит, растолкует. Даже когда он, Олег, делал ошибку за ошибкой, тот, другой, с синеглазый, уверял мрака, что хитрый Олег нарочито заводит их в топи, чтобы потом разом вывести прямо к накрытым столам, а преследующие их враги перетопнут все до одного. Он тряхнул головой, стряхивая прошлое, невольно ускорил шаг. Конь попробовал потащить Колоксаев в сторону. Там сочная зелень, Колоксаи досадливо дернулся с такой силой, что едва не оторвал коню голову. Колоксаи заговорил непривычно просительным тоном: "Ты наговорила великому потомству, но пока что. Понимаешь, здесь много молодых женщин. Я, как ведется правителю, взял несколько жён и сотню наложниц, но пока что ни одна не понесла. А мои дружинники, что пришли со мною, уже успели обрюхатить половину тех, кто носит юбки. Да что те, кто в юбках?" Вот эти лята начали рождаться двухголовыми. Волхвы говорят к беде, а я-то знаю, что со мной пришло слишком много молодых и неразборчивых. Олег вздрогнул, возвращаясь в этот мир, успел услышать последние слова. Понял по ним предыдущие. Мы меняемся, герой, и мир меняется вместе с нами. Ты не всегда будешь таким. Колоксай сказал торопливо. Мудрец, но мне надо спешить. Почему? Когда я был совсем мал, к моей матери пришли боги, как водится с подарками, а кроме того спросили нас троих братьев, какую жизнь хотим прожить: длинную и спокойную или же бурную, полную подвигов и славу ну короткую. Ну сам знаешь, это они у всех спрашивают, ритуал такой. Не знаю, что выбрали мои братья, но я выбрал последнее. А что последнее? Подвиги. Громыхнул Колоксай громовым голосом. Последнее дело подвиги. А, ты говори, говори. Так что скоро могу погибнуть, но не хотел бы раньше, чем оставлю после себя сына. Олег повернул голову, внимательно изучая шагающего рядом молодого богатыря. Тот смотрел по отныги, уже не привычно смиренный, ждущий его решения. У тебя будет великий род, сказал Олег наконец. Это видно. Но не от этого. Как это? Нет такого, объяснил Олег неуклюже. Как он ты сейчас? Но я всегда буду таким. Олег покачал головой. Нам всем кажется, что вот теперь-то мы такими и останемся. Но умные меняются, дураки никогда. Колоксаев задумчивостью почесал в затылке. Разве что сменить доспехи? Даже шкура ни при чём. Зелёные глаза колдуна всё чаще останавливались на золотой Сергее в ухе. Не крупный зелёный камень поблескивал крохотными лучиками. В глубине камешка чувствовалось движение, но он мал, даже простые дружинники носят покрупнее. И Олег всё не мог разобрать, что же странное он там зрит. А что нужно? спросил Калаксай напряжённо. У тебя непростой камень, заметил Олег. Калаксай кивнул, но взгляд отвёл. Да, это изумруд. Очень яркий. Да, чистейшей воды. Снова голос юного правителя показался черезчур поспешным. Олег кивнул, шёл всё так же неспешно, погружённый в думы. Затем ход мыслей нарушил несколько сметённый голос Калаксая. Если уж совсем точно, то это кольцо подарила мать. Твоя мать могучая богиня, кивнул Олег. У Калаксая округлились глаза. Ты знаешь? Олег кивнул, пряча усмешку. Знаю. Вот что значит Вольф, протянул Колоксаю уважительно. Сразу увидеть. Так вот, эта серьга даёт мне неуязвимость, и потому я совсем запутался. Уже проверил в битвах. Мечи врагов, их стрелы и копья не оставляют на мне ни царапины. Могу врываться в самую гущу сражения, могу повергать самых сильных богатырей, и меня могут остановить только стеной из щитов. Да и то ненадолго. Или схорониться от меня за крепкими стенами? Но, «Ну но, -ну. и что же непонятно? Калаксаев воскликнул с мукой в голосе. Но как же тогда смогу полную подвигов? Какие же подвиги, если я не уязвим? И как моя жизнь окажется короткой, если суждено умереть только от старости? Олег подумал, спросил медленно. Ты не уязвим только от мечей, стрел, дротиков? Или и от яда, болезней, горных обвалов, видно было, как Калаксай побледнел. Плечи его зябко передёрнулись. "Ты прав, лучше бы не был, а то завалит горным обвалом, и мне там лежать до самой старости, страдая от голода и жажды?" Олег оглянулся. Стены града скрылись за видна краем. Позади качались вершины тёмных сосен, лес смыкался за их спинами. Не пора ли тебе возвращаться? Не знаю, ответил Калаксай. Олег посмотрел на искоса. Разве мне показалось, что такой могучий правитель всё на свете знает и умеет? Калаксай сказал с неудовольствием. Готов браться за всё это не то же самое, что знать и уметь. Мне надо всё уметь, вот и. Олег стиснул челюсти. Горькую правду говорил звероватый мрак, что миром двигают не те, кто знает и умеет. А те, кто берется двигать, пока мудрые да умеющие сидят на печи да сопят в тряпочку. Так что же ты хочешь? Возьми меня с собой, предложил Калохса и неожиданно. Олег отшатнулся, даже соступил на обочину. Что? Возьми, повторил Калохса уже совсем не царским голосом. Тебе понадобится в твоем пути могучий защитник. Олег все еще в изумлении качал головой. Мне да. Но что это даст тебе, чтобы царь сопровождал странствующего волхва? Что скажут твои подданные? Колоксай отмахнулся. У меня мудрые выводы и многоопытные советники. Ты им что-нибудь сказал? Немного. Что? Я если не вернусь к вечеру, то отправляюсь с тобой. Дело в том, что наш волхв зрел в ночи хвостатую звезду, что указывала на север. А утром солнце встало рогатое. Это примета, что нас посетило нечто необыкновенное, но никто ничего не заметил. Тогда я решил, что необыкновенность может прийти с тобой и уйти тоже. Олег покачал головой. Первый я слышу, чтобы царь вот так оставил троны и пошел странствовать. Брешешь, не поверил Калаксай. Даже я слышал такие истории. С царями это как раз часто. Правда, царей хоть пруд пруди, в каждом селе царь или король. Мне больше нравится зваться князем. Но князья не уходят. Колаксай неохотя согласился. Ладно, тогда я царь. За меня остался Миратверт. Он и так правила осторожный и мудр, а я был не столько царём или князем, сколько главным воеводой. Всегда на полях битв, на кордонах, он не растеряет царство. А я познаю нечто новое, что недоступно царю. Когда вошли под густую тень деревьев, Олег определил самый высокий дуб, направился прямо через кустарник, вскоре перешагнул через родничок, что выбивался из-под корней дуба из полина. За спиной трещали ветви, тяжело гуопло. Это проламывались колоксаи с его гордым конем. Олег сел, привалившись спиной к дубу. От воды веяло живительной прохладой. Неспешно зачерпнул ладонью, смочил лицо, лоб, лишь затем напился. Колаксай в нерешительности потоптался рядом. Конь уже принялся объедать сочные верхушки орешника. Ты угадал правильно, сказал Олег так, словно разговор не прерывался. Ты ведь почти бессмертен, по крайней мере, в бою. Так зачем тебе дети? Колаксай несколько мгновений смотрел в упор на мудреца, который выглядел едва ли старше его самого, если бы не мудрые, усталые глаза. Эти глаза изменились, когда могучая длань правителя метнулась к куху. Рывок, и Калаксай протянул забрызганную каплями крови золотую серьгу. "Теперь у меня дети будут? Теперь природа обязана дать тебе детей", сказал Олег тихо. Горло сжала незримая рука. Он почти прошептал: "Ты такой молодой. Ты так страстно хочешь иметь детей?" "Да!" почти выкрикнул Калаксай. Не понимаю, ответил Олег. Ты мудрец и не понимаешь? Не понимаю, признался Олег. А ты? Калохсаев все еще держал на ладони Сергу. По шее от уха побежала тоненькая струйка крови. Я не волхв, мне понимать нечего. А такие вещи как честь, слава, отвага не понимаются, а чувствуются. Да, да, согласился Олег. Ты прав. А дети, продолжал Калохсаев Горечу. Это как, как даже не знаю, как дубы, что роняют желуди каждый год в надежде, что вырастет молодой дубняк, как дождь, что падает на сухую землю, и та сразу становится зелёной, как ветер, без которого мир умрёт. "Да, да", повторил Олег. "Мне это понять трудно". Он принял серьгу, повертел в пальцах. Теперь странные силуэты в камешке различались лучше. Но всё же надо будет рассмотреть при ярком солнечном свете, когда лучи проникнут насквозь.